ЭПИЗОД третий. ВИСЕЛЬНИК Прошла уже неделя с моего новоселья в холодном районе. С тех пор я ни разу не выходил на подработки и на звонки не отвечал. Мне больше не нужно было впахивать за гроши, раздавать листовки людям с кислыми лицами, носиться по городу с доставкой, брать ночные смены официанта и бегать как подсосник по поручениям какой-нибудь жирной жабы, что не может пошевелить своей жопой. «На те деньги, что у меня появились, я бы мог комфортно жить еще несколько месяцев». Эта мысль перевешивала минусы жизни в гетто по соседству с утырками. Фома был прав, плюсов больше. Он редко ночевал дома, уходил клики по вечерам, а я оставался один в нашей коммуналке. Пить чай в темной кухне и смотреть в окно стало привычкой. Каждую ночь в доме напротив повторялась одна и та же сцена. Некто просовывал голову в петлю и выбивал из-под себя стул. Висел, а потом сваливался с потолка и продолжал ходить. Мой сосед называл его «бессмертным висельником». В комнате Фомы была целая стопка черных мешков. Я взял один без спроса. Это не являлось жаждой награды. Меня сподвигли сантименты и раздражение. Зачем эта жалкая тварь мучиться? Только зря мельтешит перед глазами. Я оделся и пошел в дом, что стоял напротив. Не ожидал, что сразу попаду в нужную квартиру, но угадал с первой попытки. Он открыл дверь сам. Меня шокировал вид этого упыря. Его отмирающая голова лежала на плече. Она сохлась, лоб истлел до кости. Один только глаз еще моргал. Черная шея сузилась от постоянного перетягивания и стала тонкая-тонкая. Тело твари посинело и распухло от удушья. Он оставался живым, несмотря на то, что голова держалась на честном слове. Висельник потянулся ко мне правой рукой, пытался схватить за одежду. Не знаю, что он мог сделать. Я увернулся и первым ударил его в грудь. Упырь попятился в квартиру, башка закатилась за плечо. Пока он пытался вернуть ее на место, я схватил стул и ебнул его со всей дури потом отломил ножку и вбил висельнику в грудь. Даже с пробитыми ребрами в области сердца он не успокоился и пытался встать. Тогда я потащил его на кухню, прижал одной ногой к полу, а сам принялся рыться в ящиках. В одном из них нашел набор ножей, выбрал самый большой и принялся резать его тонкое горло, словно палку солями. Крови не было, его голова просто отвалилась. Упырь наконец перестал дергаться. Я открыл ящик и сунул нож обратно в набор, после чего прошел в спальню и снял петлю с потолка. Мой взгляд привлекли засохшие темные и фиолетовые пятна на белой прикроватной тумбе. Открыв ее, я увидел то, что и ожидал увидеть – шприцы и остатки дрязи. Но она не была похожа на грязь. Это оказался тот же препарат, который кололи мы с друзьями. Я подумал, что, наверное, висельник когда-то принимал черный, а попытавшись перейти на чистый, было уже поздно. Я запихнул остатки дрязи в карман ветровки и вернулся на кухню. Стало интересно, когда этот человек превратился в тварьё. Я открыл холодильник и стал изучать содержимое. Надеялся, что увижу какие-нибудь сроки годности, но еды в нём не обнаружил. На полках лежало 16 банок энергетических напитков, и заплесневелая половинка лимона. В других шкафчиках тоже ничего не было. Ни круп, ни макарон, ни даже чая. Непонятно, чем вообще питался этот любитель потолочных качель. Зато я нашел пару стаканов с фиолетовым осадком. Видимо, висельник был совсем поехавший. Он не только колол дрязь, но и пил ее, мешая с энергетиками. Этакий коктейль «Колодная смерть». Неудивительно, что он превратился в дебила. «Наверное, у любого бы после такого чердак отъехал». Я впервые сам вызвал клинеров. Со мной разговаривал записанный женский голос, требовалось оставить сообщение, где забрать тело. Они быстро приехали. Когда я вышел из подъезда, перед домом уже стоял блестящий фургон. Ребята в комбинезонах и затемненных респираторах решили забрать мой подарок в черном пакете. А я пил энергетик, который прихватил из запасов покойника – и наслаждался вечерней погодой. «Ну и зачем ты это сделал?» – спросил Фома, когда я ему все рассказал. «Весельник был как памятник для нашей улицы. Охотники спорили и даже сделали ставки, сколько он еще продержится, прежде чем у него оторвется голова. А ты взял и хуйнул его. Руки, что ли, чесались?» «Меня никто не известил об этом», – оправдывался я. Он пиздымкался в окне туда-сюда, а это не та картина, которую хочется видеть перед сном. «Ладно, не расстраивайся», – снисходительно сказал сосед. «Можешь засчитать себе в практику. Ты же в нашей банде. Я хочу взять тебя на серьезное дело. Но Лике ни слова. Девочек с собой не берем. Это слишком опасно». Я спросил, что он задумал. Фома ответил, что собирается сходить к паракам, поискать первосельцев и попробовать убить одного из них. Парень хотел взять меня в помощники. Не ты ли мне говорил, что эти твари уничтожали охотников целыми бандами? Напомнил я. Мой сосед описывал их как чудовищ из ночных кошмаров, сильных и непобедимых, а теперь звал меня сходить к ним в гости. С одного убитого первосельца можно знатно распогатеть, да и не в деньгах дело. Мечтательно говорил Фома. «Наша банда станет легендой. Тех, кому удавалось их убить, единицы. Мы станем авторитетными охотниками, которых будут уважать. А захотим, съедем отсюда, оставив после себя шлейф славы». «А шлейф крови мы после себя не оставим?» Сомневался я. «Брось. Думаю, мы сможем убить одного. Я дерусь, ты помогаешь, а славы и деньги на двоих. Ну, ты в игре?» Я вспомнил те ощущения, когда лика накачала меня фиолетовой дрязью. Руки наливаются силой, мысли ясные, как никогда. Все вокруг стало более ярким. Хотелось сражаться и побеждать. Мне не доставало этого драйва. Я знал, что это полнейшее пиздецовое безумие, но в итоге согласился. Вечером соседа, как всегда, не было дома. Я пытался таскать его штангу, чтобы улучшить физическую подготовку. Знаю, надеяться за одну тренировку стать атлетом немного наивно. Но я нервничал перед предстоящим делом и пытался себя чем-то занять. Затем, перед сном, мне захотелось прогуляться и подышать ночным воздухом. Я оделся и вышел из дома. Под лунным светом, когда улицы уже опустели, район окутала тишина. Только звук моих шагов по асфальту прерывал монотонность ночи. Пройдя мимо спальных домов, я зашел в сквер. Вдалеке слышался едва различимый шум автомобилей. Но здесь, в этом тихом уголке, царило полное спокойствие. Я присел на одну из скамеек, погружаясь в мысли. Фонтан в центре парка был также покрыт зеленой тиной, словно символизируя неизменность времени и природы. Я задумался, что моя обыденность подобна этой жижи, такая же мутная и непонятная, как и все после переезда в этот район. В размышлениях я заметил, что вляпался подошвой в жвачку и усмехнулся, поняв, что философ из меня так себе. Мимо проходил мужчина, он остановился и посмотрел в мою сторону. Я напрягся. На человеке был накинут капюшон и черная маска скрывала половину лица. «Отвратительно, верно?» – неразборчиво спросил он, кивнув в сторону мутной воды. «Не знаю», – настороженно ответил я, не понимая, чего от меня хотят. Мужчина молча сел рядом и смотрел куда-то вдаль. «Знаешь, печально наблюдать, как умирает это место. Я помню его другим. Когда-то в сквере по вечерам гуляли семьи, дети брызгали друг друга водой». А «Вон там стоял фудтрак с хот-догами и сладкой ватой», — сказал человек в тканевой маске, указывая пальцем на пустующую площадку. «А что случилось потом?» — поинтересовался я. «Когда этот район стал таким убогим, как сейчас?» Мужчина тяжело вздохнул. «Он всегда был так себе. Но около семи лет назад плесень превратилась в гниль. Все вышло из-под контроля». «Думаю, живущие здесь обречены. Надеюсь, однажды это место сравняют с землей», ответил человек, встал со скамейки и ушел. «Да, позитивненько. Какой-то мутный дядька с явным дострадальческим настроением. Как по мне, тут не так уж плохо. Хоть райончик и вправду довольно странный», подумал я и решил заглянуть в бар. «Сегодня здесь было немноголюдно. Даже пустовали пару столов». Но я не хотел сидеть один и снова пристроился за стойкой. Честно говоря, мне всегда казалось, что атмосфера этого места смахивала на заведение, где когда-то тусовались отбросы. Просто в последние годы они взяли в руки биты и гордо назвали себя охотниками. Дая, барменша со светлыми зрачками и яркой помадой, налила мне бокал пенного. Есть не хотелось, поэтому я долго тянул пиво и молчал. «Ты сегодня без друзей?» «Скучаешь, наверное?» Через какое-то время спросила она, подперев подбородок рукой и смотря на меня с забавно прищуренными глазами. «Ты же знаешь, в этом райончике никогда не бывает скучно», ответил я, приободрившись. «Что верно, то верно», засмеялась она, поворачиваясь к пустым стаканам. «Здесь постоянно происходит какая-то энергичная жоподробильня, но несмотря на обстоятельства и плотный рабочий график, я всегда нахожу время для веселья». Барменша налила себе фужер шампанского и стукнула ему мою кружку, после чего подмигнула, сделала глоток и пристально посмотрела. Я отпил пиво, пока не понимал, ведет ли девушка светскую беседу или я ей понравился. «Кстати, в прошлый раз ты рассказывал, что совсем недавно стал охотиться. Давно ты уже в колодном?» – спросила Дая. «Да, не очень». «Пока пытаюсь привыкнуть к местному жизненному укладу», ответил я, пытаясь спрятаться от навязчивого взгляда. «Серьезно? Я думала, что ты приехал сюда в поиски денег и приключений, как и многие. Мне кажется, ты интересный человек. Хочешь, узнаем твою судьбу?» Хитро улыбнулась барменша, закинув полотенце на плечо. «Это как?» – не понял я. «А вот так». Да, я внезапно схватила мою руку и потянула к себе. У меня бабка была потом стыдная гадалка. «Сейчас нахеромантим тебе будущее?» Девушка с умным видом изучала мою ладонь. «Линии говорят, станешь знаменитым на весь район!» «Не уверен, что мне нужны предсказания. Это как-то скучно, знать свою жизнь наперед». Я пытался вернуть руку, но она продолжала ее разглядывать. «Может, тогда узнаем, что ждет тебя сегодня?» Загадочно спросила девушка. «Хм, ну давай». Я подумал, что все равно не верю в эти бредни, поэтому даже если она напророчит, что у меня вырастут рога и хвост, то это так и останется всего лишь сказками для наивных девочек. Вижу, вижу, возвращаешься домой поздней ночью, но не из бара, а из дальней части колодного. И что я там забыл, задумался я. На руке написано провожаешь какую-то девушку. У нее короткая стрижка, татуировка и вокруг этой особы всегда много бутылок. Ага, и да, ей зовут засмеялся я наконец поняв что она просто меня дурачит как ты понял барменша сделала наигранно удивленное лицо знала бы ты каким ведьмаком был мой дед мог спрятанный самогон найти по зову сердца и похмелья пошутил я расслабившись девушка хихикнула и я убедился что она просто флиртует а чтобы подтвердить все магические предсказания пришлось вызваться проводить ее до дома когда мы собирались уходить, Барменша попросила повара приготовить стейк с овощами и завернуть с собой. Я подумал, неужели она хочет пригласить к себе на ужин? Мне сегодня что-то светит? Может, она заметила, что я ничего не ел? В темноте неба ярко сияло полнолуние. Мы шли медленным шагом глубокой ночью по улице, затянутой в тишину. Я старался не отрывать взгляд от ее лица. Она была такой красивой при этом свете. Волосы черный шел, а глаза блестели, как две звезды. «А как ты попала в колодный?» – поинтересовался я. «Я здесь родилась. Когда мама и папа поженились, у них было не особо много денег. Но им удалось накопить на квартиру в этом районе. Потом родился брат, следом второй, и тогда отец решил, что нужно делать какой-то бизнес. Семья сильно бедствовала, и он начал строить этот бар. Им пришлось еще сильнее ужиматься в расходах. А когда родилась я, бар уже работал. Мое детство прошло в его стенах, которые я с упорством стремилась испортить. Улыбнулась она задумчиво. Папа никогда не ругал меня за проделки. «А, так эта краска на отделке твоя художественная работа», — восторженно спросил я. «Именно», — произнесла девушка без особого энтузиазма. «Это до жути мило», — я представил маленькую хулиганку, которая разрисовывала стены. Смеешься? «Да этот бар – мое проклятие!» – пренебрежительно сказала она. «Почему?» – недоумевал я. «Все дело в районе. Может, когда-то он и был хоть как-то пригодным для жизни, но сейчас это трущобы, вурдалаки и пьяные дядьки, хотя последние были тут всегда». «А чего тогда не свалишь? Я не понимал, зачем оставаться вместе, где тебе плохо. Знаю, зачастую в трущобы приводят нищета, из которой не выбраться». Но девушка не казалась голожопой неудачницей. У нее был бар, в который охотники каждый вечер набивались битком и спускали неприличные суммы на дорогой алкоголь. Мои старшие братья переехали в другие города, когда я еще училась в школе. Вскоре тут начало твориться неладное, а отец вцепился в свой глупый бар и не хотел никуда уезжать. Через полгода на маму напала одна из тварей прямо в магазине. Она погибла. «Остались только мы с отцом, но он уже старенький, плохо ходит и туго соображает. Я присматриваю за ним и за баром. Вот несу ему ужин», — сказала Дая, слегка приподняв пакет. «Правда, мне приходится кормить его чуть ли не силой. Он отказывается есть. Единственный плюс этого убогого места — дрязь. От нее ему становится легче, пусть и на время». Я даже не знал, что ответить на ее историю. Девушка казалась такой улыбчивой и жизнерадостной. Я и предположить не мог, что жизнь так несправедлива к ней. «Ну вот мы и дошли», — сказала Дая, слегка улыбнувшись. «Хорошо, время с тобой пролетело незаметно», — пробормотал я, надеясь, что мой голос звучит спокойно. «Хотя внутри меня полыхали пожары недоеба». Я остановился напротив ее подъезда и оглянулся на темную улицу. Понимал, что сейчас попрощаюсь и придется переться через половину района обратно домой. А мне так ничего и не перепало. Я уже не надеялся даже на ужин. Понимал, что да, я живет не одна, но все равно было приятно с ней прогуляться. Девушка открыла дверь подъезда и на прощание обняла меня по-приятельски. Сказала, что если я захочу еще раз увидеться, то знаю, где ее искать. Я стоял, смотрел, как она уходит. И ее силуэт исчезает в темноте лестничной площадки. Я отошел и глядел в темные окна дома. На втором этаже зажегся свет. Хотелось пойти спать, но я стоял, словно пригвожденный к месту. Я видел, когда я суетится на кухне, разогревая ужин. Не знаю, сколько пробыл там, но постепенно ощущение радости от того, что я увидел ее сегодня, сменилось тоской звенящих яиц. Я отвернулся от окон и, наконец, почувствовал прохладу ночи, пронизывающую легкую куртку насквозь. Отойдя от дома, я еще раз взглянул наверх, где в ее квартире до сих пор горел свет. Потом повернулся и ушел. Думаю, да я хорошая. Интересно было бы посмотреть на нее без майки.